Владимир Печонкин. Исторические камни. Мифы и реальность. Серия «История. География. Этнография». Москва. Ломоносов. 2017 год. Категория 0+. Коллекционер и геолог Владимир Печенкин написал увлекательную книгу о драгоценностях и прочих исторических камнях. Здесь и сияющая яшма японских императоров, которую никто, кроме самих императоров, не имеет права видеть, и надгробие Тамерлана из темно-зеленого нефритового налита, породившее множество легенд, и белоснежный нефритовый диск Хэ, в обмен на которые в Китае давали 15 городов, и знаменитый алмаз Кохенор, побывавший в сокровищницах многих восточных владык, а теперь украшающий корону английской королевы, и найденный на Урале, а затем безвозвратно исчезнувший, изумруд весом в фунт, и жемчуга императрицы Франции – прошедшая через руки куртизанки и оказавшаяся в поясе убитой русской императрицы и горный хрусталь, сыгравший роль алмазов в подвесках Анны Австрийской и тем самым спасший честь королевы и малахит, который прежде чем стать ценным поделочным камнем, сотни лет был сырьем для выплавки меди и многое-многое другое в книге, в которой мифы тускнеют на фоне фактов».